Ничего больше не спрашивая, Мартин полез в карман, достал фляжку с коньяком и отхлебнул. да и мне», — попросила Ирина. Храбро сделала полный глоток, сдержала кашель и вернула фляжку. Кончики ушей у нее мгновенно стали пунцовыми, пить она не слишком-то умела. «Ага. Будто перед смертью вся жизнь проносится перед глазами», — сказал Мартин. «Так выходит». «Угу. Все еще не решаясь отдышаться», — сказала Ирина. «Может, мы не живем?» — спросил Мартин. «Не живем, умираем. А наша жизнь проносится перед нами лишь иногда, память шепчет, все это уже было, было, было. И я валяюсь сейчас на больничной койке, дряхлый и бессильной, или с пулей в груди, тону в чужеземном болоте, а передо мной крутится напоследок рекламный ролик в прошедшей жизни. Тьфу, на тебя!» — Ирина вздрогнула. «Я пока нигде не валяюсь, я на беззаре». Я хочу посмотреть на ключников в их берлоге, закончить все, что начала, и что девчонки не закончили, потом вернуться домой, встретить хорошего мужика и нарожать ему детей, пока не придумали настоящего бессмертия и не запретили размножаться». «Программа «Минимум», — спросил Мартин. «Да», — с вызовом ответила Ирина. Мартин кивнул и серьезно подтвердил. «Хорошая программа. Особенно мне понравилось про детей, пока бессмертие не придумали. «Ирина, раз уж зашел серьезный разговор, на что тебе сдалось дразнить ключников?» «Ой, ну мы же объясняли», — ответила Ирина, очевидно, имея в виду себя и беззарийца. «Кроме подозрений, что ключники пользуются чужими технологиями, я ничего не слышал. Ключники меняют мир, галактику», — Ирина вздохнула. «Представь, Мартин, что когда люди впервые вступили на Марс, Они нашли там огромные космодромы, уставленные кораблями для межзвездных полетов, и на каждом корабле запас станций, и еще множество уникальных и могучих устройств. И все это можно изучить, начать этим пользоваться, построить рай на Земле и покорять Вселенную». «Мы бы и принялись ее покорять», — сказал Мартин, — «наверняка» точно так же как ключники и дай бог чтобы нам хватило мудрости и доброты ни с кем не ввязываться в войну понемногу помогать отсталым расам а тебя не интересует куда делись строители кораблей и станций почему они сами не воспользовались своими изобретениями что удержало их от экспансии мартин подумал и пожал плечами ну не знаю эпидемия война болезни и войны для столь могучей расы это несерьезно суть в том что они «Отказались от экспансии, сочли ее опасные или ненужные, а ключники...» Мартин всплеснул руками. «Ирина, прости, но это лишь твой подростковый максимализм. Приход ключников пошел земле только на пользу. У тебя просто такой возраст, когда хочется бунтовать против любой власти, против правительства, законов, веры, ключников...» Ирина фыркнула. «Спасибо за комплимент. Ты знаешь, что есть искала на Прерий-2? Древние храмы. «Довольно уверенно», — сказал Мартин. «Именно, значит, рассказывала. Археологи кое-что объяснили», — Ирина вздохнула. «Даже с возможностями ключников тяжело прочесывать все звездные системы подряд. Есть предположение, довольно обоснованное, что они летят на сигналы маяков. Когда-то, пять-шесть тысяч лет назад, транспортная сеть между планетами уже существовала. Отголоски этих контактов дошли до нас в виде мифов и преданий». Мартину захотелось вызвыть. Ох уж эти шумеры, эти ебтяне, финикийцы и догоны. Ох уж этот полеоконтакт фрески с изображением инопланетных пришельцев, террасы Баальбика и затонувшая Атлантида, пирамиды и затерянные в джунглях города. Но почему люди так боятся верить в мастерство своих предков? Зато все готовы списать на пришельцев. «Мартин...» «Но ведь древние храмы действительно существуют на многих планетах», торопливо сказала Ирина, видимо, заметив, как изменилось его лицо. «Это правда. И в руинах есть пустоты от объектов, разрушившихся относительно недавно». «Ладно. Существовала какая-то сеть маяков, на сигналы которых теперь летят корабли-ключников», смирился Мартин. «Что из того?» «Это значит, что станции уже строились, а потом разом уничтожены на всех планетах». Это сопровождалось колоссальными разрушениями и жертвами, отбрасывало жителей планеты назад, к первобытному уровню. Упоминание о катаклизмах того или иного рода есть в истории всех разумных раз. Ты Библию читал? Мартин, прекрасно знающий, что цитатами из Библии очень удобно подтверждать любой тезис, и что Христос был инопланетным врачом, лечившим иудеев гипнозом, и что Моисей был единственным выжившим жителем Атлантиды, смолчал. «Уж если оперировать подобными аргументами, то наркоз не поможет». «Потоп!» — сказала Ирина, укрепляя Мартина в желании молчать. «После того, как ангелы стали посещать Землю и жениться на человеческих женщинах, Бог разгнебался и уничтожил почти всю цивилизацию. Это же именно о первом строительстве станций. Когда Земля впервые вошла в галактическую транспортную сеть, ну ты понял, и про Вавилонскую башню, Это было позднее, с болью в голосе выкрикнул Мартин. Это, очевидно, повествует о разрушении тех остатков цивилизации, которые уцелели от потопа и пытались возобновить контакты с иными расами. «Библию надо понимать иносказательно!» — воскликнул Мартин. «Или ты и впрямь веришь, что Бог препятствует межпланетным путешествиям?» «Да почему сразу Бог?» Ирина тоже повысила голос, скромно добавила, я вообще не убеждена в его существовании. А я ведь проверяла. Транспортная сеть была разрушена, цивилизация отброшена в варварство, вот что главное, Мартин. А кто это сделал, бог, строители транспортной сети или их враги, неважно. Главное то, что все может повториться, и по всем планетам, которые без спросу включили в сеть, снова будет нанесен удар кем-то, кто гораздо могущественнее ключников. «Ну, — Мартин замялся, — конечно, что-то дельное в словах Иры было. «Ну, ну тогда ответь, как мы можем изменить ситуацию? Ты ведь сама сказала, ключники не спрашивали, что им делать, и никакие угрозы их не проймут. Зря твои одноклеточные друзья надеются на шантаж». «Ты не хочешь выяснить правду?» — спросила Ирина. «Я?» — Мартин возмущенно помотал головой. «А что еще? Прикажешь выяснять?» Сколько денег на счетах олигархов, с кем спят члены правительства, кто убил Кеннеди и кто на самом деле приказал взорвать башни торгового центра. Знаешь, расплата за абстрактное любопытство слишком конкретна. «Ты что, трус?» — удивленно произнесла Ирина. Мартин возмутился. Он и сам не считал себя трусом и поступков, дающих повод к подобным обвинениям, не совершал. Возможно, он и на лишний раз не лез. Но зачем? — воскликнул он. «Если мы ничего не можем изменить, зачем выяснять?» Во взгляде Ирины явно промелькнуло сожаление. «А зачем ты меня искал? Хотел тебе помочь, спасти тебя?» Мартин неловко рассмеялся. «Ну, ну допустим, ты мне понравилась. И все?» «Абстрактным любопытством, где ты и что делаешь, я не страдал». Похоже, Ирина растерялась. Для нее Мера еще был ярок и молод. Поступки не требовали обоснований, а глупости, оправданий. «Жалко», — сказала она. извини те я зря вас вытащила на беззар». «Ира, я хочу, чтобы ты вернулась на землю», — сказал Мартин. «Со временем я вернусь», — сказала Ирина. «А сейчас, извини. Утром мы отправляемся в мир ключников».